Глава 34. В сражении с татарами погибло больше двух сотен воинов. Войска Темуджина ещё не успели покинуть место сражения, а небо уже заполонили ястребы, стервятники и вороны. Склонах холмов зашевелились крылья хищных птиц, расхаживающих между трупами. Они кричали и дрались над добычей. Темуджин приказал, чтобы между алхунутами, керайтами и волками не делали различий. Шаманы трёх племён забыли взаимную неприязнь и вместе пели погребальные заклинания, а воины наблюдали за кружащими в вышине птицами-падальщиками. Ещё не успел закончиться обряд, как лохматые чёрные стервятники стали опускаться на землю и прыжками передвигаться среди мёртвых, поглядывая на живых тёмными глазами. Тела татар оставили там, где они и лежали. В конце дня повозки двинулись к главному улусу Темуджин с братьями ехал во главе войска, за ним следовали телохранители волки. Не будь он сыном прежнего хана, его могли бы убить сразу же после гибели Илака, но Бассан отдал ему отцовский меч, а потому никто даже и не помыслил причинить ему зло. Хотя волки не ликовали как алхунуты и кераиты, они были стойкими воинами и теперь принадлежали ему. Талуй весь подобравшись, ехал со всеми. И на лице его были видны следы побоев. Накануне вечером Хасар с Хачуном тихонько отвели его в сторону, и теперь он старался не попадаться им на глаза. Когда войско достигло улуса Тагрула, навстречу выбежали женщины обнять мужей и сыновей. В тревоге они высматривали дорогие лица среди толпы воинов. Слышались вопли радости и скорби, и вся степь кипела оживлением. Темуджин простил свою усталую кобылку Ресию в ту сторону, где стоял Тагрул, а рядом с ним Вэнчао. Хан Кираитов оставил небольшую охрану для своего племени, и теперь эти воины отводили глаза под взглядом Темуджина. Они не были с ним в бою. Темуджин спешился. Мы сломали им хребет, Тагрул. На юг они больше не сунутся. А где хан Волков? спросил Тагрул, глядя на воинов и их семьи. Темуджин пожал плечами. Он перед тобой, сообщил он. Я взял себе это племя. Он отвернулся с усталым видом и стал отдавать распоряжения братьям, а потому не видел, как изменилось лицо Тагрула. Все чуяли запах шипящей на углях баранины, и воины, что вернулись с поля боя, радовались предстоящему угощению. Они проголодались после целого дня сражения, и пока они не наедятся и не напьются вдоволь, ничего нельзя будет сделать. Вэн Чао увидел едущего к нему Юаня с окровавленной повязкой на ноге. Тимуджин направился к Юрте, где его поджидала жена. Вэн Чао терпеливо смотрел, как Юань спешивается и преклоняет перед ним колено. «Нам неизвестны подробности сражения, Юань. Ты должен рассказать нам, что видел. Как пожелаешь, хозяин», — согласился Юань, уставившись в землю. Солнце садилось и... и холмы покрылись полосами золотого солнечного света и теней. Пир продолжался долго, пока мужчины не напились и не насытились. Тагрул тоже пировал, хотя и не славил Тимуджина вместе с прочими, даже когда воины волков привели свои семьи, чтобы дать сыну Ясугея клятву верности. Тагрул увидел, что, когда они преклоняли колено, глаза Тимуджина были полны слез, и в нем впервые шевельнулось негодование. «Да, он не сражался вместе с ними», Но разве его заслуги нет совсем? Победы не было бы без караитов. Ведь именно Тагру призвал Темуджин из ледяного севера. Он не был слепцом, а прекрасно видел. Его караиты перемешались с другими, так что уже невозможно было отличить одних от других. Они смотрели на молодого хана с благоговением и восторгом, как на человека, что собрал под своим началом племена и нанёс давнему врагу сокрушительное поражение. Тагрул кожи ощущал эти взгляды. Он опустил голову и прислушался. Внутри шевелился червячок страха. И Лак погиб, как и Сансар когда-то. Нетрудно представить себе ножи, готовые посреди ночи вонзиться в него, в Тагрула, хана Кераитов. Когда пир окончился, он засел с Венем Чао и Юанем в своей юрте, и они проговорили далеко за полночь. Когда взошла луна... Тагрул глубоко вздохнул и ощутил в лёгких тяжёлые пары чёрного арака. Он был пьян, но ему нужно было напиться. Я сделал всё, что обещал Вэнчао, напомнил он посланцу. Голос Вэня звучал успокаивающе. Ты всё сделал это так, и ты будешь ханом обширных земель, и твои кираиты познают мир и покой. Мои хозяева будут рады услышать о такой победе. Когда вы поделитесь добычу, Я уеду вместе с тобой. Мне больше нечего здесь делать, и, возможно, я смогу, наконец, насладиться покоем и провести оставшиеся годы в кайфыне. — Если я останусь в живых, — вдруг плюнул Тагрул. Его жирное тело всколыхнулось от негодования и тревоги, и Вэнчао склонил голову на бок, как птица. — Ты боишься нового хана? — прошептал он. — А как не бояться-то? — фыркнул Тагрул. — За ним тянется след из трупов. Вокруг моей юрты стоит охрана, но кто знает, долго ли осталось до того, как она ссёкся с цепи в пальцы, задумался. Ты видел, как его славили, и мои кераиты тоже. Вэньчао встрявожился. Если ты муджин прирежет поутру этого жирного дурака, то Вэньчао придётся туго. Он стал думать, что предпринять, и не упускал из виду бесстрастного лица Юаня, еле заметного во мраке. Когда молчание стало невыносимым, Тагрул отхлебнул добрый глоток о рак и рыгнул. «И кому я теперь могу доверять?» — спросил он с кулящим голосом. «Он напьется сегодня и будет крепко спать всю ночь. Если он умрет в своей юрте, никто не помешает мне утром откочевать». «Его братья не дадут тебе уехать», — заметил Вен Чао, — «а они будут в бешенстве». Тагрул почувствовал, как все плывет перед глазами и потер их кулаками. Половина войска вокруг нас, мои кераиты. Они ничем не связаны с этими братьями. Если этому джину умрёт, я смогу увезти их, тогда меня никто не остановит. Если ты попытаешься убить и провалишь дело, мы все погибнем предостерёк его Вэнчао. Он боялся, что та грул промахнётся в темноте, и он Вэнчао погибнет как раз в тот самый момент, когда после стольких лет надежда вернуться к китайскому двору начала становиться явью. Он понимал, что его безопасность под угрозой в любом случае, но лучше дождаться утра. Темуджин ничего ему не должен. Возможность, что Вэню позволят уехать домой, была высока. Ты не должен рисковать, Тагрул, сказал он Хану. Законы гостеприимства охраняют вас обоих, и если ты со страху решишь нарушить их, это кончится кровопролитием и только. Вэнь выпрямился, стараясь понять, дошли ли его слова до Тагрула. — Нет, — сказал Тагрул, рассекая рукой воздух. — Ты видел, как они его славили. Если он умрет нынче ночью, я уведу кераитов и откачу еще до рассвета. К рассвету я оставлю этот ул, сохваченный смятением, далеко позади. — Это ошибка, — начал Балаван Чао. К его величайшему изумлению Йоан перебил его. — Я поведу людей в его юрту, господин, — обратился он к Тагрулу. Меня он не друг. Тагрул повернулся к китайскому воину и мессистами ручищами сжал его руку. Сделая это Юань до да поскорее. Возьми стражу, что стоит у моей юрты, и убей его. Он и братья его выпили куда больше меня. Этой ночью они тебя ждать не будут. А его жена? спросил Юань. Они спят вместе. Поднямится крик. Тагрул поматал головой, прогоняя хмельные пары. — Нет, разве что иного выхода не будет. Я не чудовище, но завтрашнее утро хочу пережить. — Юань, — резко окликнул его Вэн Чао, — что за безумие? Старший телохранитель повернул к нему задумчивое мрачное лицо. — Он быстро взлетел и высоко. Умрет сегодняшней ночью, и через пару лет мы не увидим его у наших границ. Вэнь думал о будущем. — Лучше бы Тамуджин проснулся завтра утром. Если молодой хан прикончит Тагрула, то, по крайней мере, не придется терпеть его общество до границы родных земель. Неужели Тамуджин не позволит уехать к китайскому послу? Вэнь не был в этом уверен и погрузился в размышления. А Юань тем временем встал, поклонился обоим и вышел. Охваченный сомнениями, Вэнь Чао ничего не сказал ему. Он со встревоженным видом повернулся к Тагрулу, и стал слушать, как снаружи разговаривает со стражей Юань. Войны вскоре ушли в темноту пространного Улуса, и поздно было звать их назад. Войн подумал кликнуть носильщиков. Что бы там ни случилось, он решил уехать на рассвете, но никак не мог отделаться от колючего ощущения опасности и страха, который шевелился в груди. Он сделал все, о чем мечтал первый министр. Татары разбиты, и, наконец, можно снова предаться покою придворной жизни». Запахи пота и бараньего жира больше не будут постоянно преследовать его. Однако пьяный страх Тагрула может разрушить всё. Вэнь мрачно хмурился, сидя рядом с ханом. Он понимал, что нынче ночью ему заснуть не придётся. Темуджин спал глубоким сном, когда дверь его юрты со скрипом отворилась. Рядом с ханом лежала Борты, тревожно ворочаясь во сне. Она была уже на сносях, и ей было так жарко, что она сбросила меха, в которой куталась, спасаясь от зимнего холода. Тусклые угли в очаге подсвечивали юрту желтым светом. Когда Юаньи с ним еще двое вошли, спящие супруги не пошевелились. Двое стражей с обнаженными мечами шагнули было вперед, а Юань пристально посмотрел на Тамуджина и Борте. Он вдруг раскинул руки и остановил спутников, и они словно на стену наткнулись. — Ждите, — прошепел он. Не стану убивать спящего человека. Они переглянулись, не понимая, что задумал этот странный воин. Они стояли молча и глядели на него. А Юань набрал в грудь воздуха и шепнул нао ха спящему хану: "Темуджин". Хан пробудился от тревожных снов, открыл сонные глаза, голова гудела. Повернув её, он увидел Юаня, и несколько мгновений они смотрели друг на друга. Руки тому Джина были скрыты мехами, но когда он шевельнулся, Юань заметил, что у него отцовский меч. Молодой хан Булнак, однако, вскочил с постели и отшвырнул в сторону ножну. Борт открыла глаза и ахнула от страха. Я мог бы убить тебя, тихо сказал Юань стоявшему перед ним обнажённому человеку. Жизнь за жизнь. Ведь ты когда-то пощадил меня. Теперь мы ничего друг другу не должны. Кто тебя послал? «Вэнчао, Тагрул, кто?» Тимуджин помотал головой, но юрта все равно качалась перед глазами. Хану было нужно, чтобы мысли скорее прояснились. «Мой хозяин тут ни при чем», — сказал Юань. «Утром мы отправляемся домой». «Значит, Тагрул», — проговорил Тимуджин. «Но почему он ополчился на меня именно сейчас?» Юань пожал плечами. «Он боится тебя. Может, и правильно боится». «Не забывай, этой ночью я мог забрать твою жизнь». Так что я был честен с тобой. Темуджин вздохнул. Сердце начало успокаиваться, голова кружилась, его шатало, и он боялся, что содержимое желудка сейчас окажется на полу. Аракс взвёл живот судорогой, и несмотря на то, что он проспал несколько часов, Темуджину всё ещё было худо. Он и не сомневался, что Юань с лёгкостью убил бы его, если бы только захотел. Хан подумал, что надо позвать воинов, да приказать вытащить Тагрула из юрты. Но передумал. Может, просто устал, а может, уже на видался смертей слишком много. И краффи лака всё ещё жгла кожу. Уезжай до рассвета, распорядился тому джин, забирая с собой отгруло и Вэньчао. Посмотрел на двоих воинов, пришедших с Юанем. Они стояли ошеломлённые неожиданным поворотом событий и не смели поднять глаза. Его телохранители могут отправиться с ним. после всего, что они пытались сделать, не желая видеть их в этом улусе. «Он захочет ввести Кероитов с собой», — проговорил Йоань. Тимуджин помотал головой. «Если так, то я созову их и расскажу о той подлости, которую он задумал из трусости. Они не пойдут за дураком. Эти племена мои, Йоань, и Кероиты тоже». Он сильнее выпрямился, и клинок с волчьей головой на рукояти отразил тусклый свет углей в очаге. «Передай им». что я не заберу его жизнь, если он уедет до рассвета. Если застану его здесь, брошу вызов перед всеми его войнами. Тэн Джин смотрел на китайского солдата, и в взгляд его был тёмн и жесток. Все роды и племена, что качают по морю травы, признают меня своим ханом. Скажи это своему хозяину Вэнь Чяо, когда вернёшься. Для него нет от меня угрозы сейчас. На мы ещё сvedемся. Его слова прозвучали эхом слов Юаня, но китайские земли лежали в тысячи переходов отсюда. Даже все племена, собранные под властью Темуджина, были лишь жалкой горсткой по сравнению с огромными армиями, которые видел Юань. Он не боялся честолюбивых устремлений этого человека. "Увы, просбудится, когда мы уедем", проговорил Юань. Темуджин посмотрел на него. и забрался в постель, не удосужившись ответить. Он бросил взгляд на борты, взиравшую на него с широко открытыми от страха глазами, и осторожно убрал с ее лица пряди черных волос. «Просто уходи, Юань», — сказал Тмуджин тихим голосом. Собирался натянуть на себя меха, но мгновение помедлил. «Спасибо тебе». Юань вытолкал обоих стражей на холодный ночной воздух, но когда юрта осталась позади, остановил их. Скорее почувствовал, чем увидел в амраке, как они удивлённо к нему повернулись. Они не заметили ножа, снятого Йоаном с пояса, но даже если бы и заметили, им не сравниться было с первым мечом Кайфина. Два коротких удара, и оба повалились на колени. Он подождал, пока стражи рухнут на землю и затихнут. Йоан нарушил приказ, но на душе у него было легко, к тому же не осталось свидетелей. которые могут поведать Вэню Чао о том, что он сделал. Застывший под звёздным светом Улус был тих, единственным звуком был хруст мёрзлой травы под ногами. Йоань возвращался к хозяину, собираясь сказать ему, что этому джинну слишком хорошо охраняют. Он обернулся ещё раз на ханскую юрту, запечатлевая её в своей памяти, и пошёл прочь, освещаемый луной. Он отдал долг. Когда луна склонилась над холмами, хан проснулся снова. В юрту вошел хасар. Тамуджин с просонок схватил отцовский меч и вскочил. Борта пошевелилась во сне и застонала, и он повернулся к ней, погладил ее по щеке. — Все хорошо, это мой брат, — прошептал он. Борта что-то пробормотала ему в ответ, но на сей раз не проснулась. Тамуджин вздохнул, глядя на нее сверху вниз. — И же тебе снились красотки, — хихикнул хасар. Тамуджин вспыхнул. обернул Ниха вокруг пояса и сел на постель. — Говори потише, а то разбудишь ее, — прошептал он. — Чего тебе надо? Тут он увидел Хачиуна, входящего следом за Хасаром, и понял, что нынче ночью покоя ему не видать. — Сдается, мне тебе будет интересно узнать, что снаружи лежат два трупа. — Тимуджин сонно кивнул. — Он этого ожидал. Хасар нахмурился, не услышав ожидаемого ответа. — Да. Так Грулы Вэнчао вроде бы откочёвывать собираются, удивлённо проговорил Хасар. Охрана седлает коней и готовит тот забавный ящик, в котором ездят Вэнчао. Прикажешь их задержать? Темуджин положил отцовский меч на меховое покрывало, задумался. Сколько народу уходит с ними? осведомился он. Да десятков пять, ответил Хэчун, стоя у входа. Если считать жену Тагрула и его дочерей. Вместе с Юанем и китайской охраной получается большой отряд. Тагрул для своей туши повозку взял. Ты знаешь о чём-то нам неведомом? Тагрул подцеловал ко мне убийца. Да вот не, кстати, выбрал Юаня, сообщил Темуджин. Хасар зашипел от злости. Я могу пустить за ним волков. Не успеет он отъехать на десяток полётов стрелы. Они стоят ближе всего, и Тагрулу клятвы не давали. Он с изумлением смотрел на Темуджина, тот качал головой. Пусть тебя уходят. «Хероиты остаются с нами. Мне все равно пришлось бы его убить». Хачун тихонько присвистнул себе под нос. «Сколько еще возьмешь себе народу, братец? Не так давно ты был всего лишь ханом северных разбойников». Тимуджин долго не отвечал. Наконец поднял голову и заговорил, не глядя на братьев. «Я стану ханом всех племен. Мы один народ, и вести его должен один человек». Как же иначе, мы возьмём китайские города. Хасар смотрел на брата, и на лице его медленно расплывалась улыбка. На ведь есть племена, которые не участвовали в разгроме татар, напомнил Хачиун. Найманы, Айраты. Против нас они не выстоят, ответил Темуджин. Мы одолеем их по одному, племя за племенем. Значит, мы снова волки. Сияющими глазами спросил Хасар. Темуджин ненадолго задумался. Мы серебряный народ, монголы. Когда будут спрашивать, отвечайте: племен нет. Отвечайте, что я хан моря травы, и под этим именем Чингис меня будут знать повсюду. Да так и говорите. Говорите, что я Чингис и что я приду